отчасти интуитивно, отчасти потому, что узнала стиль. Слезы, которые принесли бы ей облегчение, не могли пролиться из-за сильного жара. Она не в силах была что-либо сделать, лишь сидела, отдавшись течению обрывочных причудливых мыслей. Итак, все мечты и надежды напрасны. Уил не любит ее. Он пишет письма этой француженке, посылает ей деньги, Нежность, страсть, которыми он недавно... Господи, как раз после того, как уехала эта женщина, сообразила Энни, и из груди ее вырвалось короткое глухое рыдание. Так удивил ее. Все это не более, чем притворство. Как ни странно, она сделала правильный вывод. Муж пошел на это ради того, чтобы она была в хорошем настроении. Ведь он догадался, что ей известна его тайна. В путанном круговороте мыслей почти созрело решение — При первом же удобном случае пойти в полицию. Но потом она передумала. Она слишком любила мужа. Сердце ее было разбито. Она была бесконечно несчастна. Ей, казалось, она просидела так много часов. Наконец пришел Мабл, услышав скрежет ключа и не нашла в себе силы спрятать письмо на груди. Когда муж спросил, как дела, она простонала. Кажется, я заболела. О! и уронила голову на грудь. И не в самом деле была больна, очень больна. Мабл уложил ее в постель на огромную, позолоченную кровать, где по спинкам все еще ползали купидоны, а сверху, в кистях и рельефных узорах, нависал роскошный балдахин. Немного полежав она не собралась силами, чтобы раздеться, но прежде чем позвать мужа на помощь, она спрятала письмо в свой тайник. На следующий день ей стало хуже. Мабл с тревогой склонился над ней. Энни металась среди подушек на сверкающей позолотой кровати. Мужа она едва узнала. Мабул, был растерян и испуган. Он понятия не имел, как надо ухаживать за больными. В доме не было даже градусника. Если Энни умрет... Нет, об этом он не хотел думать. Правда, тогда его тайна будет известна только ему одному. Но минусов тут гораздо больше. К тому же, если она умрет, не получив врачебной помощи, это может заинтересовать полицию. Будь что будет, придется вызвать врача. А в доме, который он так старательно страстожил, появится таки чужой человек. Но ничего не поделаешь, и нового выхода нет. Он принес жене все, что может потребоваться больному. Немного подумал, не придет ли в голову еще что-нибудь. Затем тихо спустился вниз, вышел на улицу и двинулся вдоль домов, вспоминая, где он видел на парадной двери медную табличку врача. Горничная в белой наколке выслушала его и сказала, что доктор непременно будет. Доктор Аткинсон худощавый, неопределенного возраста, похожий на крысу, человечек с песочного цвета бровями и волосами и с дружелюбным взглядом из-под пенсне, нащупал у миссис Мабл пульс, измерил температуру, прислушался к затрудненному дыханию, посмотрел, как она мечется в постели, и не была без сознания и бредила. Дважды она пробормотала нечто такое, чего доктор не понял. Повернувшись к Маблу, он спросил, кто ухаживает за больной? — Я, — ответил Маббл угрюмо. — Вы один? — Да. Дочь... Ее сейчас нет дома. — В таком случае хорошо, если бы вам кто-нибудь помогал. Соседка, знакомая. Нужно очень внимательно заботиться о больной, если вы не хотите, чтобы у нее было воспаление легких. Маббл смотрел на него пустым взглядом. — Пригласить кого-нибудь в помощь? Чтобы в доме болтался чужой человек? Чтобы высматривал и вынюхивал? Чтобы сидел возле Энни? То, что Энни произнесла в бреду, не понял лишь Аткинсон. Мабул, же понял и содрогнулся. Доктор оглядел комнату, такую странную, табели позолоты и завитушек. Он попытался прикинуть, каков же доход этого человека. Он уже догадался, что на службу Маббл не ходит. «Что, если вам взять сиделку?» — спросил он. «Я могу прислать ее?» Мабул, вдруг заговорил быстро и горячо. Этого он уже не мог выдержать. «Нет, нет, не нужно сиделку. Я сам за ней буду ухаживать. Сиделку я не хочу». Аткинсон пожал плечами.